Мне захотелось подвигаться, и я спустилась вниз. На стойке регистрации никого не оказалось, зато в обеденном зале был накрыт чай с печеньем, я взяла себе ещё пригоршню карамелек. В баре за кружкой пива сидел один единственный посетитель, и хотя я не смотрела в его сторону, мне показалось, что он наблюдал за мной, когда я снова пошла наверх. Время было ещё не совсем позднее, и я решила позвонить Даниэлю. «Прости», — сказал он, прежде чем я успела вымолвить хоть слово. «Тебе не нужно просить прощения». Я наговорила ужасных вещей. Я сглотнула и поглубже забралась под одеяло в гору из гостиничных подушек во что-то мягкое. Отчасти это было правдой. Я действительно хочу, чтобы все всегда было хорошо, и зачастую не желаю видеть вещи такими, какие они есть на самом деле». Мне показалось, что я слышу на заднем плане шум воды. Должно быть, он стоял на берегу реки. «Это не так уж и плохо, желать, чтобы все было хорошо», — заметил Даниэль. Пока длилась пауза, я успела во всем раскаяться, в том, что уехала, что предала его, и разговаривала с Полем, несмотря на то, что с ним уже покончено. «Да, покончено» раскаялась во всём, что я сделала или, наоборот, не сумела сделать. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила я. «Я снова был в полицейском участке», — сообщил Даниэль. «Это ещё зачем?» Я вылезла из постели, снова ощущая потребность в движении. Четыре шага до одной стены комнаты и пять шагов до другой. Это напомнило мне тюремную камеру — Ничего страшного, они только хотели, чтобы я взглянул на снимки. Молодые люди, все как один темноволосые. Должно быть, они всех цыган собрали с округи с тем, чтобы я указал на одного из них. И что ты сделал? Я ведь никого не видел в то утро. Я им много раз это повторял, и все же они настояли, чтобы я взглянул. У меня сложилось впечатление, что они очень хотят, чтобы я на кого-нибудь указал, Неважно, виновен человек или нет, главное, чтобы они могли считать дело раскрытым. «А я встречалась с отцом Анны Джонс», — призналась я. «Я тебе все расскажу, когда вернусь домой». «А когда ты вернешься?»